«Сейчас же попросите его войти, Фрэнсис!» Он почувствовал, что снова стал самим собою. Припадок трусости прошёл. Слуга поклонился и исчез. Минуту спустя Алан Кэмпбелл, серьёзный и бледный, вошёл в комнату. Бледность его ещё более оттеняли угольно-чёрные волосы и тёмные брови. «Алан, благодарю вас, что пришли. Вы очень любезны». «Я решил никогда больше не входить в ваш дом, Грей.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 Какова бы ни была моя жизнь, он больше виноват в ее позоре, чем бедный Гарри. Может быть, он испортил ее ненамеренно, но последствия все равно такие. Убийство? Боже мой, Дориан, да неужели вы дошли до этого? Я не стану доносить до вас, это не мое дело. Кроме того, вас и так арестуют без моего вмешательства. Никто никогда не совершает преступления без какой-нибудь глупой неосторожности. Я в это дело не намерен вмешиваться».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 «А его, конечно, найдут, если вы не поможете мне». «Я не имею ни малейшего желания вам помогать. Вы забываете это. Я просто равнодушен ко всему этому. Меня это вовсе не касается». «Алан, я умоляю вас, подумайте о положении, в котором я нахожусь. Перед вашим приходом я чуть не лишился чувства от ужаса. Вы сами, может быть, узнаете когда-нибудь такой ужас. Или нет, не думайте об этом». «Взгляните на дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы не справляетесь, откуда берутся мертвецы, над которыми вы производите опыты. Не спрашивайте и теперь. Я и так сказал вам слишком много. Но я умоляю вас это сделать. Мы были когда-то друзьями, Аллан». «Не вспоминайте о тех днях, Дориан. Они умерли. Мертвые иногда все еще бродит около нас. Человек там наверху не уходит».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 Там были также две какие-то жестяные скобы довольно причудливой формы. «Прикажете поставить вещи здесь, сэр?» — спросил он Кэмбела. «Да», — ответил Дориан. «И боюсь, что у меня есть еще и другое поручение для вас, Фрэнсис. Э, как зовут того человека в Ричмонде, который поставляет в Сельби орхидеи?» «Харден, сэр». «Да, Харден». Вы должны сейчас отправиться в Ричмонд, повидаться с Харденом и сказать ему, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых. Пожалуй, и совсем не надо белых. День великолепный, Фрэнсис, и Ричмонд — чудесное местечко. Иначе я не затруднял бы вас». «Ни малейшего затруднения, сэр. В каком часу прикажете вернуться?» Дориан взглянул на Кэмпбелла. «Сколько времени займет ваш опыт, Аллан?»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 В комнате стоял удушливый запах азотной кислоты, но сидевший у стола исчез. Глава пятнадцатая В тот же вечер, в половине девятого, изысканно одетый с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, Дориан Грей, встреченный низкими поклонами лакеев, входил в гостиную леди Нарбора. В висках у него невыносимо стучало, и он чувствовал себя до крайности возбужденным,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 Дориан уже начинал жалеть, что пришел, когда леди Нарбора, взглянув на большие золоченые часы, причудливыми изгибами раскинувшиеся на камине задрапированном лиловой тканью, воскликнула. «Как это бессовестно со стороны Генри Уоттона так опаздывать? Я нарочно за ним посылала сегодня утром, и он дал слово не заставлять меня ждать напрасно». Ожидание прихода Генри служило уже некоторым утешением.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 «Она не помнит моих коротких платьев, лорд Генри, но я хорошо помню ее в Вене 30 лет тому назад. Помню, как она тогда была декольтирована». «Она и теперь еще декольтирована», — ответил он, беря оливку своими длинными пальцами. «И когда она одета в очень элегантное платье, она напоминает роскошные издания скверного французского романа. Она поистине удивительна и полна неожиданностей».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 Я курю слишком много. В будущем я буду умереннее. — Пожалуйста, не делайте этого, леди Рекстон, — сказал лорд Генри. — Умеренность — это скучный обед. Излишество — это пир. Леди Рекстон с любопытством взглянула на него. — Вы должны зайти как-нибудь днем и объяснить мне это, лорд Генри. Эта теория звучит очень увлекательно. пробормотала она, выплывая из комнаты.